Палка на миг прошла сквозь камень, будто в воду, а потом застряла, оставшись наполовину по эту сторону. Дерево не исчезло и не распалось, значит, смертельной ловушки здесь нет. Так что он вытащил палку, внимательно осмотрел, никаких повреждений. Тогда решился на следующий шаг и протянул вперед руку. Его пальцы встретили не холод камня, а странную упругость, как будто он погрузил ладонь в прохладный воздух. Чуть густой и вязкий. Пальцы прошли внутрь, и он ощутил пустоту, гладкую, ровную, как будто поверхность стены внезапно обрывалась, открывая пространство. Это было невозможно спутать. За рисунком располагалась не просто ниша, а настоящее помещение, причем неприродное. Там чувствовала симметрия, геометрия, почти правильная форма. Даже через едва приоткрытый проем ощущалось, пространство внутри было построено искусственно. И отчетливее всего ему в голову приходила мысль, что это точно был куб, правильный строгий куб, спрятанный в сердце этой скалы, словно кто-то воздвиг его нарочно, а потом закрыл вышивкой печатью. У него по спине пробежали мурашки. Змея лишь нашла удобное логово. А кто и зачем построил куб — вопрос куда более серьезный. Он долго стоял на границе, ощущая прохладу неведомого пространства, пока решился и шагнул внутрь. Сначала его накрыла тишина, особая, глухая, словно он вошел в сосуд, вырезанный из цельного куска камня. Воздух внутри был неподвижным, но не затхлым, скорее вязким, плотным, пропитанным чем-то, что он не мог сразу определить. Ни пыли, ни запаха плесени, лишь легкий привкус минералов на языке и едва уловимое шипение, как будто звук далеко за стенами. Едва глаза привыкли к темноте, он понял, куб внутри не был пустым. Первым делом взгляд наткнулся на кучу старых шкур и сброшенных оболочек, логово змеи. Огромные кольца старых линек, сложенные слоями, пропитанные запахом ядовитой плоти, лежали почти у самого центра. Места там было достаточно, чтобы существо обвивалось кольцами и дремало десятилетиями. И все же он сразу отметил то, что понял. Убитая им змея не создавала это пространство, она лишь приспособилась и жила в нем». В углах он различил нечто совсем иное. Выстроенные в строгом порядке самые разные и даже резные полки. Гладкие, словно их выточили инструментом. На них лежали ящики, некоторые приоткрытые, но большинство закрытые и покрытые тонким слоем каменной пыли. И чем больше он вглядывался, тем отчетливее понимал, что это не природное образование, а настоящий склад, созданный человеком или кем-то разумным. Обнаруженные им в углу сундуки особенно бросались в глаза. Они выглядели так, словно сошли со страниц какой-то сказки. Массивные, деревянные или каменные, окованные железными и бронзовыми полосами. Некоторые были украшены узорами, похожими на руны или завитки старинной вязи. Он медленно провел ладонью по крыше ближайшего. Металл холодил, но под пальцами пробегали едва уловимые волны энергии. Он отступил, ощутив внезапное давление. Магические линии, тянущиеся по крышкам, сливались в сложные узоры, напоминающие защитные печати. Они словно дышали своей силой, и от этого казалось, что сундук живой. Он попытался поднести руку ближе и сразу же ощутил резкий толчок, словно чужая воля оттолкнула его. Заметив рядом на полу следы, глубоко вдавленные в камень изгибы, оставленные тяжелым телом змеи, он понял главное. За все время, что существо жило здесь, оно ни разу не тронуло сундуки. Более того, змеиные следы обходили их стороной, словно сама тварь чувствовала какой-то своеобразный запрет и даже страх перед этой силой. В этот момент его пробрала дрожь. Это место не было просто скальным убежищем. Кто-то когда-то сделал его тайным хранилищем, а змея оказалась всего лишь стражем, пусть и неосознанным. Кирилл поднес ладонь к одному из сундуков, решившись проверить, насколько опасен этот рисунок на крышке. На мгновение показалось, что линии всего лишь украшения, но стоило пальцами коснуться холодного металла, как они вспыхнули, будто налились синеватым светом. Холод ударил в руку, словно его окунули в ледяную прорубь. Он едва успел отдернуть ладонь, и это спасло его. Узоры ожили, как сеть, и энергия рванулась наружу, по капиллярам линий растекаясь по самому сундуку, а затем и по полу вокруг него. Ощутив это, Кирилл инстинктивно отпрянул, резко отпрыгнув назад. В ту же секунду из воздуха прорезался треск, и на месте, где он только что стоял, Пол мгновенно покрылся толстым слоем иния. Лед выступил не только на камне, но и в воздухе, словно тонкие хрустальные нити, переплетаясь в решетку. Он замер у стены, сдерживая дыхание. Лед вспыхнул призрачным сиянием, как будто пытаясь ухватить жертву, но, не обнаружив ее, застыл в странной красоте и вскоре начал медленно осыпаться, словно растворяясь в пространстве. Ловушка. Глухо пробормотал он себе под нос. Чистая магия льда. И тут его озарило. Все это время он видел узоры, линии, которые тянулись по крышкам, по стенам, по самому пространству. Он воспринимал их, как нечто само собой разумеющееся, словно второе зрение, обостренное после попадания в этот мир». Но сейчас он понял, что обычный вор, даже самый хитрый, просто не заметил бы этих линий. Он сунул бы руку и замерз заживо. А он видел, он мог различать структуру, как будто смотрел не только глазами, но и внутренним чутьем. Это не было врожденной особенностью этого мира. Это было его, Кирилла. Что-то, что пришло вместе с ним сюда. Его сердце забилось быстрее. Значит, такие ловушки рассчитаны на незрячих, на тех, кто воспринимает мир только глазами. Создатель же этих защит даже не предполагал, что кто-то способен увидеть само полотно магии, словно вышивку, прежде чем активировать ее. Кирилл выдохнул, понимая, насколько случай сейчас спас ему жизнь. Его тянуло попробовать еще раз, но теперь осторожно, медленно, с расчетом. Немного погодя, он снова стоял над сундуком, и вокруг него висела та же тишина, что бывает в серверной утром, когда все лампы еще тлеют в мягком сумраке. Только здесь лампы были рунными линиями, а вместо проводов каменные жилы. Он прижал ладонь к холодной крышке и позволил себе на мгновение погрузиться в ту странную логику, которая теперь жила в его голове. Если это защита, значит, у нее есть алгоритм. У нее есть входы и выходы, триггеры и питание. И если у нее есть алгоритм, значит, его можно прочесть. Со всеми предосторожностями, вытащив сундук из монолита скалы, он сел на корточки, как чинный техник перед щитом управления, и достал из пояса тонкую палку. Не потому, что мечтал с ней драться, а потому, что она была его первой зондовой программой. Палка, как указатель курсора, как щупа цилографа, с помощью которой он мог поводить по линиям, не нарушая их целостности. Ветер шевелил сухую траву, и метели с пыли, от старой пыли, казалось ему теперь шумом фонового процесса, который нужно было отфильтровать. Он посмотрел на узор, как на код. В уме провели строки «Если вход равно касание, следовательно, выдавать лед». Если присутствие постороннего в зоне, следовательно, активировать защиту. Он по-прежнему был тот, кто привык дробить проблему на блоке. Вход, обработка, выход. Весь рисунок был для него программой. Только вместо битов – свет, вместо проводов – прорезы в камне. Касанием палки он осторожно прочеркивал самые тонкие прожилки – Они откликались чуть ярче. Другие, толстые, вели к орнаменту вокруг замковой щели и в отдельных местах свет-газ, как будто процессор снижал частоту такта. Он отметил это. Низкая частота – потенциальное окно. Аналитик в нем радовался. В любой сложной схеме есть моменты, когда буфер переполняется, когда можно подать неправильный импульс и заставить устройство временно замолчать. Затем он принялся за распайку. Трогал палкой те линии, что казались массивнее. Там почувствовалась вибрация. Тонкое жужжание внутри камня, как будто в жиле текла энергия. Кирилл вспомнил студенческие часы у осциллографа. Там, где сигнал сильный, амплитуда велика. Там, где он теряется, фаза сдвинута. Он мысленно проводил графики над рисунком. «Пиковые точки, узлы, пересечения». В нескольких местах он увидел нестыковки. Участки, где орнамент вел себя иначе. Линии заканчивались тупо, не замыкаясь в круг, как будто кто-то оставил там отладочный холостяк. Он аккуратно отметил их на памяти. Точка А, точка Б, точка С. Память – его блокнот теперь. Затем он переключился на электротехнику из головы. Если есть линии тока, значит, где-то есть источник. И источники – Принято искать по направлению к самым толстым жилам. Он приложил палку к более толстой линии и стал прислушиваться не собственным слухам, а этим новым зрением-ощущением. По жиле шло что-то теплое, устойчивое. Оно вело к одному месту, к узлу, где узор сходился в плотную тьму. Он вспомнил о кристалле в руке, о том маленьком сердце, что нашел в шее змеи. «Может», — думал он, — «это и есть заряд батареи, ключ к запуску». Но как электрик, который не включает питание до проверки цепи, Кирилл понимал, что кристалл — это часть схемы, но не обязательно источник всей энергии. Источником мог быть сам куб в скале, глубокая линза силы, которую нельзя просто вытащить, не нарушив систему. Он решил действовать методом тестов. Вся его аналитическая натура — требовало малых шагов, итераций. Вот наблюдение, отклик, коррекция. Первый тест был прост. Он попробовал переменить фазу. Приложил к одному узлу палку, а к другому влажную тряпку, создав локальное изменение проводимости. В электрических терминах он сделал мелкий шунт, пустил ток в обход части линии. Узоры, словно ощутив изменения, слегка дернулись, и покрывающее пространство вокруг них синяя вязь отошла, уменьшив силу. Значит, живые цепи можно сбить помехой. Значит, защита чувствительна к дисбалансу. Поняв это, он перешел ко второму приему – поиску заземления. В электронике часто нейтрализуют зловредную помеху, создавая путь на землю. У Кирилла в голове промелькнула картинка – влажный камень, плотный контакт, земля – И он начал эксперимент. Сначала пробовал раскаленный металл. Нет, слишком агрессивно. Потом тер по камню прямо перед узором мокрым куском шкуры, чтобы создать влажный контур. Вода тут играла роль нейтрализатора. Она разбавляла строжайшую структуру узора в точке опоры, и защита отозвалась слабее. Это было мало, но уже окно. Следующим шагом он обратил внимание на фазовые узлы. Места, где линии пересекались под непривычным углом. Они крестились в точках, которые, по сути, были своеобразными реле – ключами или переключателями. Кирилл понял, что если ввести ложный сигнал в нужной последовательности, то такое реле можно временно запереть в состоянии OFF. Как программист передает пакет с неправильным заголовком, чтобы сервер не распознал запрос, так и он пытался обмануть замок. Практика пришла в форме смешивания. Палка касалась первой точки, тряпка второй, мокрая жила третьей. Он держал паузу, наблюдая. Узоры пульсировали по-разному, и в какой-то момент одна из жил заглохла, как экран, лишенный подсветки. Это была не победа, но сигнал, что даже эта схема имела уязвимость временную. Ее можно было расширить, но самый опасный эксперимент — он оставил на десерт, имитатор входа. Он сделал это так, как делал бы хакер, клонируя пакет. Взял небольшой кусочек остатков шкур, тот же материал, что покрывал шею змеи, и прижал его к замысловатой точке, пытаясь выдать чужеродный биосигнал. Шкура, насыщенная остаточной энергией зверя, служила как подделка идентификатора. Узоры отреагировали, но не агрессивно, как старый сторож, узнав фальшь но не кусающий. Пул из линий стал смещаться, и Кирилл увидел, что их ритм меняется в ответ на этот поддельный вход. И вот тогда он понял главное. У этой защиты есть три уровня. Пассивный, структурный орнамент, активный, ледяная ловушка и идентификационный, биологическая связь. Чтобы открыть сундук безопасно, нужно работать с первыми двумя. Сначала сбить питание активного слоя помехой и заземлением. Затем имитировать корректный идентификатор, чтобы идентификационный слой не сработал. Его аналитический мозг начал выстраивать процедуру. Аккуратный шунт, мокрая шкура под краем, палка на точке А, тряпка на точке Б. И на одну секунду ввод биоподписи «Ткань с запахом змеи», чтобы система решила, «Это свое. Я не активирую лед». За секунду до этого он планировал поджечь маленькую смолу и направить ее пар через канал. Тепло сместит фазу и обезопасит край. Все эти шаги, как строки в программе, должны быть совершенно синхронны, иначе алгоритм сработает, и он замерзнет. Итогом тщательного анализа стало то, что он не решился распилить или ломать узор. Он нашел метод «мягкий», Фактически инжиниринговый, с помощью которого он не ломал систему, а пытался вежливо ее перехитрить. Своей практической электротехнической смекалкой он нашел питающую жилу и способ завести ее на короткое замыкание, создав временное тихое окно. С комбинацией из мокрой шкурки, подложенной под узор и имитирующей биосигнал ткани, он мог попытаться открыть сундук, не вызвав ледяной сети. Немного погодя, он встал, глядя на своеобразную карту узора, и впервые за долгое время улыбнулся. Тихо, как человек, который только что нашел уязвимость в чужой системе. Мир оставался страшным и загадочным, но в его руках теперь была схема. И схема — это приглашение. Войдя в это странное место снова, он уже собирался вернуться к сундукам, к их холодным крышкам, к шепоту узоров, когда взгляд зацепился за нечто — что будто лежало в тени, совсем у самой стены куба. Сначала он принял это за груду тряпья, выброшенных материй. Но шаг ближе, и осознание у него включилось с той скованной торопливостью, которой люди пользуются перед тем, как открыть гроб. Осторожно, с уважением и страхом. Там, среди пыльных досок и обернутых в шкуры свертков, лежали какие-то кости. Практически целый набор. Не грубо, медвежьих. Вообще не звериных, а тонких, словно сделанных не из настоящей кости, а из высохшей древесины. Они были не только хрупкие, они были достаточно длинны. Бедренная кость вытянулась словно шест. Голень была прямой и изящной, кости пальцев будто палочки, длинные и цепкие. Череп, который вывалился из-под полузадернутой ткани, был не круглый и не широкоголовый, как человеческий. Он был сужен у висков а глазницы – большие и овальные, как два оконца в старом домике, оставленные для воздуха. Челюсть была аккуратной, не широкой, зубы мелкие. Кирилл почувствовал, что у него в горле пересохло. Ранее это точно был не труп человека, не в той грубой земной пропорции, к которой его мозг привык. Это было человекообразное, но точенное и вытянутое, как если бы кто-то взял человеческий силуэт и потянул его за верхнюю кромку, вытянув вверх, сделав более легким, менее привычным. Он опустился на колени и, опираясь на локти, стал рассматривать находку ближе. Между ребер, если это можно было так назвать, лежали остатки ткани, тонкой и светлой, словно ее ткали из паутины. Ткани не имела запаха плесени, скорее она пахла сухой пылью и чем-то старым запахом вещей, которые долго лежали в сундуках забытых домов. По краям материи бегали узоры, вышитые нитями, сейчас почти стертыми, но когда свет от активировавшихся магических линий узора стенок коснулся их, нитки заиграли цветом темного металла. На запястьях рук кости сохранили намеки на браслеты. Плотные кольца, обтянутые тонкой полоской кожи, и усыпанные мелкими металлическими вставками. Они были украшены не булавой и не грубой чеканкой. Узоры плавали, как речные волны, и казалось, что маленькие символы врезаны туда рукою, которая знала меру и терпение. Рядом лежал пояс, кожаная лента, давно высохшая, но все еще сложная. К ней были пришиты какие-то пряжки и мелкие мешочки. Один из мешочков был приоткрыт, а внутри можно было увидеть сухую смолу и что-то похожее на порошок, светившийся бледным голубоватым светом при слабом свете пещеры. Под костями он увидел сумку, кожаную, но тонкую, как пергамент, с плавными линиями швов. Защелка у сумки была миниатюрной, и прищепка украшена теми же извивами, что и узоры на скале. Наконечники копий, торчащие рядом, были тонкие, как иглы, и их лезвия отличались от тех, что делал он из кости. Они были кованные с аккуратно проточенным долом и с маленькими гравировками вдоль сердцевины. На некоторых наконечниках угадывались темные полосы, следы от ожогов или от того, что он давно не видел.